Капитан Дженкинс вновь спустил свое судно на воду. Для этого пришлось изрядно поработать лопатами и поворочать балки. И обратиться за помощью к лайскому капитану, который решил, что никакой патриотизм не должен становиться на пути у выгоды. Дженкинс и его команда отдыхали на берегу, когда до них донеслись громкие приветственные крики. Капитан прищурился... «Это... нет, только не Ваймс, не может быть!» Остальные проследили за направлением его взгляда. «На борт, быстро!» Вниз по дюне странными зигзагами спускалась фигура. Она двигалась очень быстро, как если бы человек бежал со всех ног. Вот только по песку особо не побегаешь. Когда фигура приблизилась, стало понятно, что она стоит на щите. В нескольких футах от опешившего Дженкинса щит резко затормозил. «Хорошо, что дождались нас, капитан!» В качестве приветствия жизнерадостно произнес Марков. «Большое, большое спасибо! Остальные прибудут с минуты на минуту!» Дженкинс перевел обреченный взгляд на верхушку дюны. Там мелькали странные смуглые тени. «Э, «Да с вами дрыги!» – крикнул он. «О, да! Чудесные люди! А ты с ними когда-нибудь встречался?» Дженкинс ответил ему безумным взором. «Э, «Вы что, победили?» О, да, правда, в самом-самом конце и за счет пенальти.